Глава 39. Мои настоящие желания. Знать путь и пройти его не одно и то же. Я пересмотрела «Матрицу» по дороге в Корею. Казалось, что сценарий подсказывает мне, как выбраться наружу. Фраза перед этим абзацем особенно запомнилась. Благодаря Саюн я знала путь. Мне оставалось пройти его. Гуру вела меня до этого момента, теперь настала моя очередь действовать. Я решила сбежать из Матрицы, но пока не знала, как начать. Я не беспокоилась и не торопилась. Спешка только мешает обладанию. Я стала писать заметки и проводить время в одиночестве, так же, как и перед поездкой в Японию. Мне было комфортно, казалось, что я плыву по течению реки. Я пыталась размышлять и была в мире с собой. Читая статьи и книги, я смотрела внутрь себя. Однажды мне попалась история бизнесмена, бросившего высокооплачиваемую должность ради своего бизнеса. Раньше я подумала бы следующее. Он борется уже год, но доходов все еще нет. Лучше жить на зарплату. Такова реальность. Но сейчас я прочитала статью совсем по-другому. Мир больше не забирает энергию этого человека. Он сбежал из тюрьмы. Изменились мои мысли и о предпринимателях. Этот человек, наверное, разбирается в технологиях. Тот просто гений, она работает по сто часов в неделю, а мне лучше и не мечтать. Это я бы подумала раньше. Но сейчас ощущения изменились. Он практиковал обладание. Она была уверена в себе и слушала внутренний голос. Я понимаю, почему они разбогатели. Гуру открыла мне секрет. Я и раньше понимала, что была как шестеренка в механизме, но никогда не думала, что могу выбраться. Я не представляла жизнь без ежемесячной зарплаты. Я думала, что должна мучиться, как все. Теперь я набралась мужества, чтобы сбежать из матрицы. Я встретила Саюн, узнала про обладание, выяснила, чего хочу. Я знала, что разбогатею. Я решила. Однажды я читала интервью с журналистом, преуспевшим в написании романов. В моей голове будто лампочка зажглась. «Хочу написать книгу про то, как разбогатеть!» — прокричала я. «Люди узнают про технику обладания, даже если никогда не познакомятся с гуру!» Мир наконец-то прояснился. Бессознательное подсказывало путь к богатству. Я поняла, что должна написать книгу про секрет обладания. Я решила опубликоваться в США, чтобы рассказать этот секрет сразу всему миру. Корейские авторы почти никогда не выходят на мировой рынок не в переводе, а переводы занимают всего 5% выходящих книг. Кроме того, раньше я ничего не писала. Механистическое мировоззрение помешало бы мне. Я была неизвестна крупным игрокам на издательском рынке. Но я знала, что могу изменить мир с помощью эмоций, как это делают богатые люди. Я практиковала обладание. Мне показалось логичным проверить шансы. Я представила себя успешным автором. Обладание дало зеленый свет. Я почувствовала счастье и комфорт и больше не колебалась. Открыла компьютер и начала писать коммерческое предложение. Несколько дней спустя мне пришлось лететь по делу в другой город. Я смотрела в иллюминатор и практиковала обладание. Я чувствовала себя успешным автором. Настало время. В моей голове кто-то сказал «Увольняйся». Я решила, что мне показалось. Я никогда не думала уйти с работы. Всю жизнь я училась или трудилась в компании. Я даже не думала не ходить куда-то с утра пораньше». Но голос становился все увереннее, он звучал в моей голове, когда я вела сына в сад и когда была на встречах. Я спросила себя, «Это тот голос, о котором говорила Саюн? Мое истинное желание?» «Да, это твой голос», — услышала я. «Ты нашла, что искала. Откажись от Матрицы, не отдавай ей энергию». В то время мои дела шли неплохо. Я возглавляла отдел внешних отношений в корейском офисе Международной консалтинговой корпорации. Деньги были неплохие, да и с коллегами я ладила. Люди, видя мою визитку, смотрели на меня с завистью. В конце прошлого года мне повысили зарплату на 15%. Я сказала всем, что уйду по собственному желанию. Друзья удивились, коллеги сказали – Увольняться и писать книгу в такое время – это необдуманный поступок. Знаешь, сколько книг выходит в год? Пиши по выходным, пусть это будет хобби. Мой однокурсник с программы MBA заявил, «В твоем возрасте нельзя делать, что хочется. Ты разрушишь карьеру и станешь бедной домохозяйкой. Очнись, приди в себя».